В известной мере и серные бактерии жили метаном, только не напрямую, поскольку в основном метан залегал в осадочном слое, лишенном кислорода, а серные бактерии без кислорода жить не могли. Ах, могли. Они были в состоянии расщеплять метан без кислорода, да еще и на километровых глубинах ниже поверхности Земли. По некоторым оценкам, они перерабатывали за год 300 миллионов тонн морского метана может быть, на благо мировому климату, поскольку расщепленный метан не мог выйти в атмосферу в качестве парникового газа. С этой точки зрения они служили чем-то вроде экологической полиции, по крайней мере, до тех пор, пока они распространились на большой площади. Но они жили и в симбиозе с червями, а эти странные черви с их чудовищными челюстями были битком набиты консорциумами серных бактерий и археев. Бактерии жили как на черве, так и внутри него. С каждым метром, на который червь внедрялся в гидрат, он все глубже протаскивал с собой микроорганизмы, и те начинали разъедать лед изнутри, словно рак. Черви подыхали, за ними серные бактерии, но археи неуклонно пробивались сквозь лед, все дальше к свободному метану. Они превращали некогда компактный гидрат в пористую ломкую массу, и газ выходил наружу. — Черви не могли! дестабилизировать гидрат. Вспомнил Борман свои собственные слова. Правильно, но это была и не их задача. Черви выполняли лишь одну функцию — доставить в толщу льда пассажирский груз археи, как омнибусы. Гидрат метана, пять метров в глубину, все на выход, за работу. Почему мы никогда не рассматривали этот сценарий, думал Борман? температурные колебания морской воды, уменьшение гидростатического давления, землетрясения — все это входит в репертуар ужасов при изучении гидрата. Только о бактериях никто серьезно думал. Хотя было известно, что они делают. Никому в страшном сне не мог привидеться сценарий подобного нашествия. Никто и в мыслях не держал возможность существования такого червя, которое окажется метанотрофным самоубийцей. Его обилие Его распространение по всему континентальному склону абсурдно, необъяснимо. Армия архей, подгоняемая их фатальным аппетитом, в такой массе фактически невозможна. И потом он снова подумал, откуда же эти микроорганизмы взялись? Что их наслало туда? Или кто? Проблема в том, — сказала Мирбов, — что наши первые имитации основывались на линейных уравнениях. А действительность протекает нелинейно. Мы имеем дело частично с экспоненциальным, частично с хаотическим развитием. Лед разлагается, газ из-под него под давлением выпирает наружу и увлекает за собой обломки. Морское дно проваливается, и момент обвала стремительно приближается. Ну, хорошо. Борман поднял руку. — Как долго еще? — Пара недель, пара дней, пара... Мир бы помедлил. Потом, пожалуй, плечами. Есть во всем этом нечто невообразимое. Мы все еще не знаем, действительно ли это произойдет. Почти все говорит за то, но сценарий настолько необычный, что мы вряд ли выйдем за пределы головы теоретизирования. Давайте оставим все эти дипломатические прятки. Что ты сама об этом думаешь? Мирбах подняла на него глаза. Ничего. Она сделала короткую паузу. Если три муравья столкнутся с крупным млекопитающим, оно их растопчет. Если то же самое млекопитающее наткнется на несколько тысяч муравьев, Они живьем обглодают его до костей. Нечто похожее не представляется в случае с червями и микроорганизмами. — Понятно? — Позвони Дёбнсену, — снова сказал Сьюз. Скажи ему, что мы досчитались до эффекта сторэджа. Борман медленно выдохнул и молча кивнул. Тронхейм, Норвегия. Они стояли на краю вертолетной площадки, с которой открывался вид на пьет. Водная гладь простиралась перед ними, как матовая сталь, под сиреющим небом. — Ты сноб, — сказала Лунт, взглянув на ожидающий вертолет. — Конечно, я сноб, — ответил Йохансен. — Раз уж я вами насильно рекрутирован, то заслуживаю какого-нибудь снобизма, а? — ты об этом. — Ты и сама сноб. Так что можешь все ближайшие дни раскатывать на отличном джипе. Лунд улыбнулась. — Тогда хотя бы дай ключи. Йохансен порылся в кармане пальто, достал ключ от джипа и положил ей на ладонь. Смотри за ним, пока меня нет. Можешь не волноваться. Только не вздумай трахаться в нем, старый. Мы не трахаемся в машинах.